Первая жертва. На одном полотне самого отталкивающего вида было представлено поперечное сечение холма Биконхилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных.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 Название картины гласило «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн». Постепенно успокаиваясь и приноравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов, рожденных больной фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют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 нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тела с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт, хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме. Дело было...